Гарднер занялся бактериологическим исследованием, подтвердил полученные Флемингом результаты и обнаружил еще несколько чувствительных к пенициллину микробов, среди них микробы газовой гангрены, что в военное время имело первостепенное значение. Так комплектовалась Оксфордская группа ученых. У Флеминга никогда не было группы, в которую входило бы столько специалистов. Но, по правде говоря, чтобы совершить это открытие, вначале потребовался труд одного ученого, а затем уже целой группы. Чейн писал, «Коллективная работа очень важна для развития какой-нибудь уже известной идеи, но мне кажется, что еще ни одна группа никогда не порождала никакой новой идеи». Флеминг писал, «Чтобы родилось что-то совсем новое, необходим случай». Ньютон увидел, как падает яблоко. Джеймс Уатт наблюдал за чайником. Рентген спутал фотографические пластинки. Но все эти люди были достаточно хорошо оснащены знаниями и смогли по-новому осветить все эти обычные явления. А сам Флеминг увидел, что плесень уничтожила микробы, И он был достаточно хорошо оснащен знаниями, чтобы из этого наблюдения сделать выводы и предугадать его практические возможности. Оксфордская группа нашла пути и средства для притворения этих возможностей в действительности. Для Флеминга первое сообщение Оксфордской группы в Ланцете было самой приятной неожиданностью в его жизни. Он всегда знал и непрестанно об этом твердил, что настанет день, когда пенициллин будет сконцентрирован, очищен и использован для лечения общих инфекций. Теперь им владела одна мысль — увидеть свое драгоценное вещество в очищенном виде. Флеминг уехал в Оксфорд, чтобы повидаться с Флорией Чейном. Чейн ему очень удивился. Он-то считал, что Флеминг давно умер. Он произвел на меня впечатление человека, который, должно быть, не умеет выражать свои чувства, но в нем, хотя он всячески старался казаться холодным и равнодушным, угадывалось горячее сердце, рассказывая свою радость, поскольку его правилом было никогда не проявлять своих чувств. Он только сказал Чайну «Вы сумели обработать мое вещество». Крадок, который видел Флеминга после его возвращения, помнит, что он сказал об Оксфордской группе. «Вот с такими учеными-химиками я мечтал работать в 1929 году». Флеминг Флори, 15 ноября 1940 года. «Весьма сожалею, что задержал присылку вам культуры пенициллиума выделяющего меньше желтого красителя. Вернувшись от вас, я засеял бульон большим количеством моих старых штаммов и выбрал те из них, которые, выделяя достаточное количество пенициллина, не так сильно окрашивают жидкость в желтый цвет. Посылаю их и надеюсь, что они вам пригодятся. Я сравнивал с сульфамидами сухой пенициллин, который вы мне дали, и он при равном весе оказывает гораздо более сильное действие на септические микробы, чем самый активный из сульфамидов. Вашим коллегам-химикам остается только очистить его действующее начало, затем его синтезировать, и сульфамиды потерпят полное поражение. Доктор Тодд Флемингу. Бальманская лаборатория, 23 августа 1940 года. «Дорогой Флем, я пришел в восторг, прочитав сегодня утром в Ланцете статью о пенициллине. Когда сможем мы начать его производство? Я здесь старательно работаю над антитоксинами для борьбы с газовой гангреной, а пенициллин, по-видимому, гораздо проще. Я могу гордиться тем, что работал в одной с вами лаборатории, когда вы сделали это великое открытие. Как вы думаете, не дает ли это мне право надеяться получить баронетство?» когда вы будете возведены в звание пера. Теперь следовало испытать пенициллин на больных, но для этого требовалось очень много очищенного пеницилина. Плесень же была крайне капризной, и обрабатывать ее надо было очень быстро. Хитли взял на себя выделение пенициллина Чейн и Абрагам очистку.